Глава тридцать вторая. Веселый ужин. В те дни, когда Каупервуд почти забывал об Эйлен, переносить одиночество ей помогали два человека, оставшиеся ее верными друзьями и по-прежнему окружавшие ее вниманием. Это были Тейлор Лорд и Кент Маккибин. Оба они были преданы ей. Их привлекала её красота и её характер, но так как они зависели от её мужа, создавшего им положение, то чрезвычайно тщательно следили за своим отношением к Эйлен, не позволяя себе ничего, кроме простой дружбы, особенно в первые годы своего знакомства, когда они видели, что Као Первуд был пылко влюблён в Эйлен. Позже они стали менее осторожны. В последние годы Эйлин, при помощи этих двух друзей, начала принимать участие в жизни богемы, где гораздо больше веселились, чем в так называемом высшем обществе. В каждом большом городе есть такая богема, которой не признается так называемым обществом, и в которой встречаются обыкновенно художники, артисты и все те, кого угнетают скучные условности. Это всё та же старая неумирающая богема. В целом ряде студий в Чикаго, как, например, в студии Лана Кросса и Риса Грира, составлялись такие небольшие кружки. Рис Грир, светский художник со всеми повадками и цепкостью этого типа, был ярким представителем богемы. Сюда и в другие кружки Тейлор Лорт и Кент Маккибин ввели Эйлен испросив и получив позволение у мужа сопровождать туда Эйлен в его отсутствие. В числе друзей Тейлера Лорды и Кента Маккибина был в это время некий полк Линд. Интересный светский молодой человек, отец которого был владельцем богатейшей фабрики земледельческих машин. Молодой Линд проводил всё своё время в занятиях спортом, верховой ездой, игрой в карты, одним словом, всем, что могло развлечь его. Он был очень красив: высокий, темно-волосый, атлетического сложения, с маленькими тёмными усами, с большими тёмно-карими глазами. Он был очень стройный, держался с почти военной выправкой и всегда был превосходно одет. Искусный покоритель женских сердец, он гордился тем, что никогда не хвастался своими победами. Одного взгляда на него впрочём было достаточно, чтобы всё стало ясно. Элин в первый раз увидела его в студии Риса Грира. Она пробыла в его обществе очень недолго, но у неё сохранилось отчётливое впечатление, что это очаровательный человек. И она хорошо запомнила его упёрный, жадный взгляд, следивший за ней. В первый момент ей показался немножко наглым этот пристальный взгляд, но всё же она залюбовалась наружностью Линда. Он принадлежал к тому избранному кругу, который так восхищал её и который, очевидно, был навсегда закрыт для неё. Смелый, самоуверенный вид Линда приближал его к тому типу мужчины, который помимо Калпервуда мог вызвать в ней желание нравиться. Если бы она сделалась гадкой, как она иногда приделяла это для себя, то она хотела бы стать гадкой с таким человеком, как Линд. Он был чрезвычайно весел и ласков, но в то же время очень прямолинеен. Резок и очаровательно грубоват, подобно ее Френку. Кроме того, у него было то, чего не доставало Каупервуду: вполне светский вид, самоуверенный и несколько небрежный, сознанием своего превосходства и та особая беззаботность, черт меня подери, при которой нет никакого дела до вкуса и мнения других. Когда она увидела его вторично, Через несколько недель после первой встречи он воскликнул: «О, миссис Каупервулт, это вы, наконец! Вы помните, что я был представлен вам несколько недель назад в студии Риса Грира? Я-то не забыл вас. Ваш образ оставался у меня перед глазами все это время. Я искал вас по всему Чикаго. Да и мог ли я забыть такую прекрасную женщину?» Восхищённый, ищущий, требовательный, он наклонился к ней слишком низко. Элин нашла, что для такого раннего вечера и среди такого многолюдного общества он позволял себе слишком странное проявление восторга. Это объяснялось тем, что он, побывав уже в нескольких местах, слишком много выпил коктейлей. Его глаза ярко блестели, лицо покрылось меднокрасным румянцем, он был слишком развязен, почти вакхически настроен. Это заставило Элен насторожиться, но ей всё же нравилось смуглое и мужественное лицо Линда, красивый рот, вьющиеся волосы. Его комплимент польстил ей, но всё же она сдержанно уклонялась от разговора с ним. Полк Подойдите-ка сюда. Одна из ваших прежних приятельниц, Седи Ботвелл, хочет видеть вас, сказал кто-то из друзей Линда, взяв его под руку. Нет, оставьте меня, воскликнул он весело, но в то же время немного раздражённо, как человек, которого прервали во время интересной беседы. Не для того я бродил по всему Чикаго, думая об одной женщине, чтобы оставить её как раз в тот момент, когда я наконец встретил её. Нет, сперва я должен побеседовать с ней. Элин засмеялась. Вы очень любезны, сказала она, но мы, вероятно, встретимся с вами ещё не раз, а теперь меня ждут. Тейлор Лорд тактично обратил её внимание на одну даму. Рис Грир и Маккибен, которые тоже присутствовали при этой сцене, пришли к Эйлен на помощь, и на этот раз она была спасена от настойчивого ухаживания. Но они встретились снова и потом стали встречаться часто. После второй встречи с Эйлен Лин спокойно обдумал положение и решил, что он должен сделать решительный шаг и познакомиться с Эйлин более близко. Хотя она и не была так молода, как многие другие женщины, посещавшие этот кружок, но она чрезвычайно нравилась ему. Теперь Эйлин была в пышном расцвете своей красоты, и в ней чувствовалась страсть и желание. Она не принадлежала к его обществу, но какое это могло иметь значение? Она была женой видного финансиста. который когда-то принадлежал к обществу, и сама она пережила несомненно какую-то драму. Он был уверен в этом. Он может победить её, если захочет. Это будет легко, думал он, так как он уж теперь хорошо её понимал и знал всё, что говорили о ней. И вскоре Линд рискнул пригласить её вместе с лордом Макбеном, мистером и миссис Элис Гэрир и молодой девушкой мисс Кристобель Ленман, подругой миссис Гэрир, в театр. А после театра на ужин. Решено было посмотреть фарс в театре, а затем поужинать в ресторане Решелье, а оттуда отправиться в один из аристократических и горных домов, которые процветали в южной части города и были прибежищем актёров и светских игроков. Там шла крупная игра в транты-карант, бакарам и, бакара и часный покер, была и рулетка, не говоря уже о различных других играх, привлекавших избранное общество. Вечер прошёл удачно, и все очень развеселились, особенно после ужина у Решелье, где были заказаны цыплята, мары и шампанское особой марки. После ужина вся компания отправилась в клуб Алкот, где тоже шла большая игра, и Эйлин, по совету Линда, решила испытать счастье. Линд предложил научить её игре в бакара или в покер или в какую-нибудь другую игру. Вы должны следовать моим советам, миссис Каупервуд, сказал весело Линд за ужином. В качестве хозяина он посадил Эйлин между собою и Маккивином. Я научу вас, по крайней мере, тому, как вернуть свои деньги в случае проигрыша. Это уже значительно больше того, что могут сделать другие, прибавил он, хитро взглядывая на Маккибина и напоминая ему этим взглядом их недавний вечер, проведённый вместе с ним и другими друзьями за игрой, когда Маккибин уверенно давал советы, которые вели к проигрышу. А вы играли, Кент? Лука вопросила Эйлен, обращаясь к своему давнишнему другу и светскому ментору. "Нет, я должен честно признаться, что не играл", ответил Макбет с мягкой улыбкой. "Я, может быть, и играл бы, но признаюсь, не знаю, как это делается. А вот полк всегда выигрывает. Не так ли, полк? Поэтому следуйте его советам". Кривая улыбка пробежала по лицу Линда при этих словах, так как во многих клубах было известно, что он не раз проигрывал по десяти и даже по пятнадцати тысяч в вечер. Был правда случай, что он выиграл двадцать пять тысяч в бaccara, просидев за карточным столом всю ночь и весь следующий день, но затем все снова проиграл. Линд весь вечер не отходил от Эйлин, пытливо заглядывая ей в глаза. Она не могла избежать этого, но она в сущности и не хотела избегать. Он был очарователен. Он всё время говорил только для неё, не подчёркивая однако, что он обращается только к ней. Эйлин прекрасно понимала, что у него на уме. По временам, как в те далекие дни, когда она в первый раз встретилась с Кау Первудом, она опять испытывала невольные волнения в крови. Глаза ее сияли. Да, она могла бы полюбить такого человека, как Линт, и Кау Первуд заслужил бы это за свое пренебрежение к ней. Но все же даже теперь тень Кау Первуда падала на нее. и вместе с тем её томило желание любви, желание более полной физической жизни. В огромных залах клуба собралась вокруг рулетки нарядная толпа актёров, актрис, завсегдатаев клуба, эмансипированных женщин из высшего местного общества и увлекающейся игрой молодёжи. Тейлор лорд и Маккибин стали давать различные советы своей протаже, но Линд, нежно наклонившись к напудренным плечам Эйлен, сказал: "Позвольте мне поставить за вас на первые четыре номера" и бросил на стол двадцатидолларовую золотую монету. "О нет, позвольте мне играть на мои собственные деньги", воскликнула Эйлен. "Я не буду чувствовать, что это мой выигрыш, если не поставлю сама". прекрасно. Но сейчас вы всё равно уже не можете поставить. Нельзя играть с банковвыми билетами. Она в эту минуту вынула пачку денег из своей сумочки. Я потом обменяю их на золото для вас, и вы заплатите мне. Сейчас ставки уже прекращаются, вы опоздали. Подождите одну минуту, вы сейчас выиграете. И он замолчал, наблюдая, как завертелся шарик рулетки. Погодите. Сколько я должна получить, если выиграю ставку на четыре номера? сказала Элен, стараясь припомнить свой заграничный опыт. 10 за 1, сказал Линд. Но вы не выиграли на этот раз. Попытаем ещё раз счастье. Эти номера выходят довольно часто. Один выигрыш на 10 или 12 раз проигрыша. Я выигрывал иногда даже с первого раза. Когда вышли в последний раз четыре первых номера, спросил он у своего соседа, с которым он был знаком. Кажется, уже прошло семь ставок шесть или семь. А что вы задумали? Новые хитрые расчёты? Нет. Просто так. Он снова повернулся к Эйлин. Эти номера должны теперь выйти скоро. У меня правило удваивать ставку при каждой новой игре. Это даёт вам возможность рано или поздно вернуть то, что вы проиграли. И он поставил две золотые монеты по 20 долларов. "Боже мой", воскликнула она. "Теперь мы выиграем 200 долларов. Я забыла об этом". Крупие объявил, что ставки прекращены. И Эйлин стала внимательно следить за шариком. Он все кружился и кружился, и наконец внезапно остановился. Опять проиграли, заметил Линд. Хорошо. Теперь мы поставим восемьдесят долларов, и он бросил четыре золотые монеты. Но чтобы поймать счастье, мы поставим кое-что на тридцать шесть, на тринадцать и на девять. С весёлым видом он положил по 100 долларов золотом на каждое число. Эйлин нравилось его манеры играть. Он напоминал ей Френка. Линд обладал хладнокровием игрока. Его отец, зная темперамент полка, выдавал ему в год определённую крупную сумму. Эйлин видела в Линде тоже стремление к риску и приключениям, как и в Каупервуде. Но только у Линда это чувство было направлено по-другому пути. Линд не стремился к приобретению богатства. Он рисковал потерять его, но не всё ли равно. Он был джентльменом. Его положение в жизни было прочным. У него было то, о чем всегда печально и в тайне мечтала Эйлин. Ее положение в обществе никогда не было прочным и никогда уже не будет таким. О, я уже сбиваюсь со счета! воскликнула она весело, всплескивая руками, как она делала когда-то в юности. Сколько я должна выиграть, если я выиграю? Жест ее привлек внимание, хотя шарик уже падал. Чёрт возьми, вы действительно выиграли, воскликнул Линд, следивший за крупье. 800, 200 и 200, считал он про себя. Но мы проиграли на 13. Очень хорошо. Значит, мы выиграли почти 1000, если вычесть проигрыш. Для начала неплохо, не так ли? Теперь, если вы хотите последовать моему совету, не играйте пока на 4 первых номера. Предположим, что вы удваиваете ставку на тринадцать. Вы только что проиграли на этом и играете по формуле Бейтиса. Я вам сейчас покажу, как это делается. И так как Линда вся знали за увлекающегося игрока. То за его спиной уже собралось несколько зрителей, и Эйлин, восхищённая, ничего не понимая в тайнах азартной игры, с удовольствием наблюдала за ним. После какой-то ставки Линд наклонился к Эйлин и, увидев её улыбку, прошептал: "Какие изумительные у вас волосы и глаза! Вы похожи на великолепную розу. Вас окружает какое-то чудесное сияние". "О, мистер Линд," Зачем вы это говорите? Игра всегда действует на вас таким образом? Нет, это действуете вы, и, по-видимому, всегда. И он пристально и смело посмотрел в её расширенные глаза. Продолжая играть на счастье Эйлин, он поставил 1000 долларов в золотом Элен просил его играть теперь за самого себя и не давать ей советов. Я поставлю сама на несколько нечётных номеров, а вы теперь играете по системе, какая вам нравится. Хотите играть для себя? Нет, ни в коем случае, ответил он горячо. Вы моё счастье. Я играю с вами. Вы следите за моим золотом. Если я выиграю, я сделаю вам чудесный подарок. Проигрыш будет мой. Ну, как вы хотите. Я ничего не понимаю в игре. А я действительно получу подарок, если вы выиграете? Вы получите его всё равно. Выигрываю я или проиграю, прошептал он. А теперь ставьте деньги на те номера, которые я назову. двадцать на семь, восемьдесят на тринадцать, восемьдесят на тридцать, двадцать на девять, пятьдесят на двадцать четыре. Он стал применять свою систему, и повинуясь ему, белая полная рука Эйлин двигалась туда и сюда апостолу, в то время как зрители затихли, понимая, что эта интересная пара ведет теперь такую крупную игру, какую редко вел кто-нибудь в этом клубе. Линд закусил у дела. Он проиграл 1050 долларов сразу. "О, вы проиграли все эти деньги", воскликнула Эйлин шутливо ужасаясь, когда крупье собирал золотые монеты. "Не тревожтесь, мы получим их обратно", воскликнул Линд, бросая две банкноты по 1000 долларов кассиру. "Дайте мне золото". Кассир дал ему две горсти золотых монет, и Линд высыпал их на стол между белыми руками Эйлин. 100 долларов на 2, 100 долларов на 4, 100 на 6, 100 на 8. Золотые монеты были по 5 долларов, и Эйлин быстро собирала маленькие жёлтые столбики и подвигала их на место. И снова другие игроки прекратили игру и стали наблюдать за странной парой. Общее внимание привлекала золотая голова Эйлен, её пылающие щёки, блестящие глаза, её фигура, задрапированная в шёлк и дорогие кружева, и рядом Линн, стройный, изящный, ослепительно белая манишка сорочки хорошо оттеняла его смоглое лицо почти медного цвета, чёрные глаза и чёрные волосы. Да, действительно, это была необыкновенно эффектная пара. Что такое? Что такое? спросил Грир, подходя к столу. Кто играет с таким азартом? Вы, миссис Каупервуд? Никакого азарта, возразил Линд небрежно. Мы просто пробуем нашу систему, миссис Каупервуд и я. Мы вместе разрабатываем её. Эйлин смеялась. Наконец-то она была в своей стихии. она блистала и привлекала общее внимание. сто на двенадцать, сто на восемнадцать, сто на двадцать шесть. милосердное небо, что с вами, Линд? воскликнул лорд, подходя к столу вместе с миссис Грир. Игроки, оставившие другие столы, собрались за спиной Линда. Залы были переполнены, было уже два часа ночи. Как интересно, заметила мисс Ленман, сидевшая на другом конце стола. Она перестала играть и внимательно смотрела на Линда и Эйлин. Маккибин, сидевший рядом с ней, тоже стал следить за ними. Они страшно рискуют. Посмотрите на все эти деньги. А какой у неё блестящий вид. И у него тоже. Сверкающая рука Эйлен двигалась в разных направлениях, расставляя деньги. И посмотрите, сколько у него банкнот. Линд в это время достал новую пачку жёлтых банкнот и менял их на золото. Не правда ли, изумительно красивая пара. Стол рулетки был теперь покрыт золотом, Линда разложенным маленькими столбиками. Линд теперь играл по системе, носившей название Мазарин, которая должна была дать ему 5 на 1 и может быть сорвать банк. Вокруг их стала сгрудилась толпа и гудело. Лица пылали в ярком искусственном освещении. Какой куш, какая ставка. Слышался удивлённый шёпот то здесь, то там. Линд был холоден и спокоен. Его гибкое тело напреглось, глаза не мигали, зубы крепко сжимали потухшую папиросу. Эйлин была возбуждена как дитя и восхищена тем, что она составляет центр внимания общества. Лорд смотрел на неё сочувственно, она нравилась ему. Почему бы ей не развлечься? Это хорошо для неё по временам. Но Линд глупо сорвался и рискует большими деньгами. Ставки прекращены, воскликнул крупье, и в тот же мгновении маленький шарик завертелся. Все глаза следили за ним. Круг ещё круг. Элли не спуская с шарика глаз, её лицо пылало, глаза блестели. Если мы проиграем, сказал Линд. Мы ещё раз удвоим ставку. И если мы снова проиграем, то прекратим игру. Линд проиграл уже около трех тысяч долларов. О, да, конечно, но я думаю, что нам надо прекратить игру сейчас же. Мы и получим две тысячи, если выиграем. Разве этого недостаточно? Я не принесла вам большого счастья, не правда ли? Вы сами счастье, прошептал он. то счастье, которого я жажду. Поставим ещё раз. Последняя попытка. Хотите? Если мы выиграем, я прекращаю игру. Маленький шарик опять завертелся, когда Эйлен кивнул ему, и крупье, выплатив маленькие ставки тут-тут, то, то там, пододвинул всё остальное золото к себе при общем сочувственном шёпоте. Сколько было поставлено? – спросила с удивлением мисс Ленман Маккибина. Кажется, огромная сумма, не так ли? Ну, тысячи две долларов, вероятно. В позднейшней игре это немного. Бывают ставки по восьми и по десяти тысяч. Маккибин умышленно умалял игру. О да, но не часто, я думаю. Помилосердствуйте, полк, воскликнул Рис Грир, подходя к Линду и прикасаясь к его рукаву. Если вы хотите непременно подарить кому-нибудь ваши деньги, то подарите их мне. Я могу их собрать так же ловко, как и крупье, положить их в чемоданчик и отнести домой, а уж распорядиться с ними я сумею. Лин совершенно равнодушно принял свой проигрыш. Ну теперь ещё двойную ставку, сказал он. И мы или вернём все свои потери, или отправимся вниз и закажем себе что-нибудь вкусное и шампанское. Какой подарок хотели бы вы получить? Впрочем, всё равно. Я знаю подходящий к этому случаю сувенир. Он засмеялся и опять разменял банкноты на золото. Айленд расставляла монеты с некоторым сожалением. Она не вполне одобряла этот безумный азарт, и в то же время он нравился ей. Она не могла не сочувствовать этому азарту. Через несколько минут повторилась та же самая комбинация чисел. Были расставлены те же колонки монет, но только на этот раз четыре тысячи. Раздался голос крупье, шарик закружился и остановился. За исключением 300 долларов, банк выиграл всё. Ну. Теперь пойдём заказывать ужин, воскликнул весело Линт, обращаясь к Лорду, который стоял заде него и смеялся. Нет ли у вас спички? Да, нам не повезло, это верно. Линт был втайне немного огорчён, потому что если бы он выиграл, Он намеревался часть выигрыша истратить на колье или на какую-нибудь другую драгоценность для Эйлин. Теперь он должен заплатить за это. Однако ему доставило удовлетворение, что он произвёл впечатление своей выдержкой, спокойствием и равнодушием при таком большом проигрыше. Он предложил Эйлин руку. Итак, моя прекрасная дама, сказал он. Мы с вами не выиграли, но всё же немного позабавились, надеюсь. Эта комбинация, если бы она удалась, дала бы нам очень много. Но мы будем счастливее в другой раз, как вы думаете? Он ласково улыбнулся ей. Да, но я должна была бы принести вам счастье, а я не принесла, ответила Эйлин. Вы сами то счастье, которого я хочу, если вы согласитесь им быть. Приезжайте завтра утром к Ришельье позавтракать со мной. Согласны? Дайте подумать, ответила Элен, которая начала испытывать некоторые сомнения в виде его слишком большой настойчивости. Нет, я не могу завтра, сказала она наконец. Я занята. Ну а что вы скажете относительно вторника? Эйлин поняла вдруг, что она уже и так далеко зашла. Но если идти по этому пути, то надо делать это весело. И ответила: "Прекрасно, во вторник. Но только позвоните мне сперва. Может быть, я изменю своё решение, изменю время". И она просто И естественно, улыбнулась ему. После этих слов у Линда не было случая поговорить с Эйлин наедине, но прощаясь с ней, он рискнул многозначительно пожать ей руку. Её охватила странный нервный дрожь, но в то же время кипевшие в ней страстные жажда жизни и желание мщения подсказывали ей, что она должна решиться. Решится она или не решится? Это был главный вопрос, который вставал теперь перед ней, и она чувствовала, что решить его надо. Однако, как в большинстве таких случаев, обстоятельства пришли ей на помощь и решили за неё. И бесспорно, она уже отчасти предвидела это, когда Тейлор, лорд Галант, напроводил её до дверей её дома.